Глава двадцать седьмая. Особняк с темным прошлым. Ирина щеголяла в черной футболке и черных спортивных штанах. — На похороны собралась? — спросил Артем. — Ага, — мрачно ответила она. — Скончался мой юношеский оптимизм. А вы что тут делаете? — Идем мимо, — тут же сказал Никита. — А ты? Родители привезли меня смотреть дом, который они хотят купить. «Пойдемте со мной, вдруг оживилась Сира. Они ведь сами предложили вас пригласить. И к тому же у меня будет шанс побыстрее сбежать отсюда. Я скажу, что у нас с вами важное дело. Ладно, согласился Никита. Если сходишь домой к Кривоносову и узнаешь, не его ли это медальон. Он показал ей цепочку. Кривоносов, скептически прищурилась Ирина. Думаешь, он может состоять в той банде? Сильно сомневаюсь. К чему ему это? «Его папаша богат, как арабский шейх». «Мы просто хотим все проверить. Так сходишь или нет?» «Схожу», — с готовностью кивнула Ирина. «Но только если кто-то из вас сходит со мной. Одной мне будет скучно тащиться в такую даль». «Мне надо на тренировку», — сказал Никита. «Мне тоже», — подхватила Ксения. «Кстати, это Ксения Воропаева», — представила ее Никита. «А это Ирина Клепцова». «Очень приятно», — улыбнулась Ирина. и повернулась к Артему. «Остаешься только ты, ходячее недоразумение, и ты пойдешь со мной». «Все как всегда», — скривился Артем. «Ладно, уговорила. На то мы порешили». «А какой дом вы хотите купить?» — спросила Ксения. «Вон тот». Ирина показала на дом, возле которого как раз остановилась машина ее родителей. Проследив за ее рукой, ребята невольно смолкли. Впереди темнел зловещего вида особняк, самое место, которому было бы в каком-нибудь ужастике. Высокие узкие окна, заколоченные грубыми досками, напоминали два ослепших глаза, а широкие почерневшие от времени двустворчатые двери — пасть. Стены особняка были покрыты извилистой сетью трещин, крыша местами провалилась, а то, что уцелело, поросло кустарником. О. -о, -о. Потрясенно выдохнули все. «Вы слишком деликатны. Я считаю, что эту развалюху следует сжечь», — сказала Ирина. «Но ее продают за бесценок, так что мои родители готовы приобрести ее даже в таком ужасном состоянии». У покосившегося крыльца прохаживалась элегантно одетая молодая девушка с толстой кожаной папкой в руках. «Это Алиса», — сказала Ирина. «Агент по продаже недвижимости». «Рада вас видеть!» — улыбнулась Алиса, когда компания приблизилась к дому. «Вижу, вы не в восторге от этого вида!» «Это еще слабо сказано», — проговорила Ирина. «Дочка!» — строго произнес подошедший Леонид Егорыч. «Не будь грубиянкой!» «Изнутри дом выглядит гораздо привлекательнее», — ничуть не смутившись, заверила Алиса. «Конечно, он очень старый, и к нему надо хорошо приложить руки...» «Но представьте, сколько он будет стоить, когда вы приведете его в порядок». «Давайте все же войдем», — предложил Леонид Егорыч. «Конечно, конечно». Алиса с готовностью вынула из папки связку ключей и поднялась на шаткое крыльцо. Родители Ирины последовали за ней. «Они действительно заинтересовались этим мавзолеем?» — удивился Артем. «Это уже третий», — буркнула Ирина. Но надо отдать им должное. Предыдущие два выглядели еще хуже, пока родители их не отремонтировали. Сейчас же это настоящие дворцы. У папы золотые руки». В это время мимо них прошла та самая беременная женщина, с которой они недавно разговаривали. Халат она сменила на широкий цветастый сарафан. Ксения на всякий случай отвернулась. Увидев их, женщина покачала головой. «Неужто кто-то, наконец, решился приобрести особняк Штерна?» — произнесла она. «Отчаянные люди, ничего не скажешь!» Все так и остолбенели. «Здесь жил профессор Штерн?» — стараясь сохранять самообладание, поинтересовалась Ирина. «Так вы о нем слышали?» — спросила женщина. «Жил когда-то очень давно, и особняк пустует с тех давних пор. Не каждый отважится поселиться в доме с такой репутацией, с таким темным прошлым. И она пошла дальше, весело напевая. Но ребятам было не до веселья. «Что же это такое?» — возмутился Никита. «Уже и шагу нельзя сделать, чтобы не услышать о Штерне. «Это ведь тот тип, чья лаборатория взорвалась в портовой зоне?» — уточнила Ирина. «Точно», — подтвердил Никита. «Откуда ты о нем знаешь?» Слышала от твоей сестры. А вам откуда известна его фамилия?» Артем, Никита и Ксения переглянулись. «В интернете читали», — сказал Артем. Ирина, отвернувшись, еще раз окинула взглядом дом. «А это, значит, его особняк. Ну что, зайдем?» Они поднялись на крыльцо и вошли. Алиса показывала родителям Ирины просторную прихожую. В особняке было темно и мрачно, стоял запах плесени. Солнечный свет практически не проникал через покрытые толстым слоем пыли окна. «Я ожидал худшего», — признался Леонид Егорыч. «Но здесь довольно неплохо. Хотя, конечно, работы предстоит очень много». «Нужно будет выровнять и покрасить стены», — подхватила Людмила Васильевна. «Перестелить эти скрипучие полы». «Давайте поднимемся на второй этаж», — прощебетала Алиса. «Я покажу вам, какие огромные здесь комнаты». Наверх вела широкая деревянная лестница с высокими перилами. Растрескавшиеся ступени жалобно скрипели под ногами. «И лестницу придется сменить», — заметил отец Ирины. «Всего лишь поменять ступени», — сказала Алиса. «Каркас лестницы сварен из толстых железных прутьев, он очень прочный». «Это радует», — сказал Леонид Егорыч. «А подвал тут есть?» «Конечно, и очень большой. К сожалению, у меня нет с собой ключей от него, На следующий раз я обязательно их захвачу». Второй этаж занимали три большие комнаты. Окна во всех трех выходили на солнечную сторону. Они не были заколочены, и помещение заливал солнечный свет. «Мне нравится здесь все больше и больше», — оживилась Людмила Васильевна. «Я бы даже согласилась сама здесь жить». Можно нам продать нашу квартиру и переехать сюда?» «Естественно, после капитального ремонта». «Хорошая мысль», — произнес Леонид Егорыч. «Ничего хорошего», — воскликнула Ирина. Но ее никто не слушал. «В этих двух комнатах устроим спальню и кабинет, а третью отдадим Ирине», — вовсю размечталась Людмила Васильевна. «А где будет гостиная?» «Гостиную можно устроить внизу», — жизнерадостно вставила Алиса. «Там целый зал. Хотите взглянуть?» «Конечно». Агент и родители Ирины поспешили вниз. «Вот так всегда», — возмущенно сказала Ирина. «Мое мнение тут вообще никого не интересует». «История моей жизни», — вздохнул Артем. «Молчи, тебя никто не спрашивает». Вдруг снизу донеслось. «Господи, а это еще что такое?» Ирина кинулась вниз, Никита, Артем и Ксения последовали за ней. Алиса и Клепцовы стояли на пороге большой пустой комнаты, изумленно разглядывая пол. На полу, в самом центре зала, мелом была начерчена идеально ровная пятиугольная звезда, заключенная в три круга, каждый больше предыдущего. Все пять лучей были исписаны странными символами. «Откуда это здесь?» — воскликнул отец Ирины. «Наверное, местные ребятишки проказничают», — тут же нашлась Алиса. «Рисуют здесь всякое, граффити и тому подобное». «Но как они сюда попали?» — спросила Людмила Васильевна. «Вот», — Ирина показала на разбитое окно в углу зала. Никита и Артем зашли в зал, чтобы взглянуть на рисунок. «Это не граффити», — сказал Никита. «Больше похоже на пентаграмму, и она нарисована очень ровно. Тот, кто ее чертил, похоже, настоящий специалист в этом деле». «Не берите в голову», — отмахнулась Алиса. «А ты, мальчик», — повернулась она к Никите, — «не говори ерунды, обычные проказы хулиганов. Когда сюда заехали первые жильцы, тут вообще все стены были разрисованы всякими странными каракулями. Поговаривали, что их нарисовал самый первый владелец особняка». Он изучал оккультные науки и спятил на этой почве. А теперь здешние мальчишки развлекаются, отпугивая таким образом новых жильцов. Но нас им не напугать, улыбнулась мама Ирины. «До меня доходили слухи об этом доме», — не унимался Никита. Алиса зло на него уставилась. Ей хотелось продать дом во что бы то ни стало, и чем скорее, тем лучше. «Про любой старый дом ходят слухи». Натянуто улыбнулась она. «И это только подогревает к ним интерес, не так ли?» «Ну не скажите», — заметила Ирина. «А много здесь жило людей после Штерна?» «Три семьи». «Это за шестнадцать-то лет. Почему они все уехали?» «Первые приобрели дом побольше, вторые вообще переехали в другой город». Что стало с третьими, не помню Да не волнуйтесь вы так, с этим домом все отлично Если с чем-то и не все в порядке, так это с мозгами у некоторых здешних старожилов Придумывают не весь что и забивают ребятишкам головы ерундой А тем только того и надо Проходите вперед, я покажу вам кухню Едва родители Ирины вышли из зала, Алиса быстро обернулась к Никите, Артему и Ксении Сорвете мне эту сделку, я вам руки повыдергиваю Злобно прошипела она. Затем вновь изобразила на лице вежливую улыбку и удалилась. «Какая злая и двуличная женщина!» — возмутился Артем. «Настоящая акула!» — согласилась Ксения. Бирюков повернулся к Никите. «Представляешь, когда-нибудь мы женимся на таких же?» Никита наклонился к самому полу. Его внимание привлекли совсем свежие потеки расплавленного черного воска. На них не было пыли толстым ковром, покрывающей весь пол. «Здесь совсем недавно жгли свечи», — сказал Никита. «Много свечей. Проводили какой-то обряд не иначе». «С этим домом нечисто. На месте твоих родителей я не стал бы его покупать и уж тем более жить здесь». «Попробуй их переубеди». вздохнула Ирина. Оба упрямые, как не знаю кто. Если что, вобьют себе в голову, их уже ничем не остановишь. Словно в подтверждение ее слов из прихожей донеслось. Покупаем. Ребята присоединились к беседующим взрослым. Чудненько сияла Алиса. Мы можем прямо сейчас проехать в офис и оформить необходимые документы. Вот, пожалуйста, сказала Ирина. У меня нет выбора. На дом действительно очень большой. Что ж, приведем его в порядок, разгоним местную шпану и будем жить». Ксения вытащила из кармана мобильник и посмотрела на часы. «Никита, нам уже пора на стадион», — сказала она. «Верно», — спохватился Легостаев, — «мы опаздываем на тренировку». «Мы сейчас тоже пойдем», — сказала Ирина. «Только забежим ко мне домой, я переоденусь, а затем отправимся в поместье Кривоносова». Уж я выведу на чистую воду этого хлыща. Давай сюда медальон. Никита протянул ей цепочку. — А поесть у тебя найдется что-нибудь? — спросил Артем. — Я голодный, как волк. — Наш холодильник забит едой. — Важно, изрекла Ирина, похлопав себя по животу. — Голодные времена нашей семье не грозят. — Созвонимся вечером? — спросил Никита. — Конечно, — кивнула Клепцова. И Никита с Ксенией поспешили на городской стадион.